Петрович еще затемно почуял, что за лесом в центре зоны сегодня случится неладное. Опыта в таких делах ему было не занимать. И аномальная зона не первая, и в принципе чуть отточенное. У пилотов ведь оно особое, поддающееся тренировке. Поэтому когда Кривов ушел в разведку, пилот почти сразу же начал готовиться к вылету и профессиональное чутье не подвело. Над перелеском только прозвучала готовность три, а в зарослях уже замелькали подозрительные тени. Петрович бывал с отчаянными журналистами в разных переделках, поэтому научился безошибочно отделять опасные подозрительные тени от просто подозрительных. Эти были явно опасны. Серые. Будто бы затянутые в облегающие комбинезоны фигуры промчались сначала в одну сторону, затем в другую, а после рванули в сторону разлома. То есть эти подозреваемые мало того, что скрытно метались по лесу, так ещё и в серых комбинезонах. А кто такие по нынешним временам эти серые? Правильно, хрен поймёшь кто. По версии авторитетного ЦИКа, серые особой опасности не представляли, поскольку были заняты какими-то своими делами. И в дела людей вмешивались очень редко. Петрович знал одного человечка из ЦИК и слышал от него, что квестеры считают серых скорее конкурентами в какой-то непонятной игре, а не врагами. Но лично для пилота мнение квестеров было не настолько авторитетным, как подсказки собственного чутья и опыта. И Петрович однажды видел своими глазами, что один из этих серых стрелял из странного оружия. Не в людей, просто ему зачем-то потребовалось расчистить завал. Но зрелище все равно впечатлило и напугало пилота. А значит, что бы там ни говорили квесторы из кирсановской конторы, потенциальные серые были врагами. Так что, завидев серых, Петрович принял единственно верное решение. Сразу же забрался в кабину и запустил двигатель. В случае реальных осложнений ему оставалось только добавить оборотов и взлететь. Собственно, так он и поступил, когда через полминуты после разлетевшегося над лесом сообщения о готовности 2 на борт запрыгнул запыхавшийся с вытаращенными глазами Кривов. ходу, Петрович!» – крикнул журналист. «Как только сосчитают до одного, электромагнитным импульсом все вокруг накроет! Знаешь, что это?» «Не дурак, школу закончил без троек!» Пилот потянул рукоятку на себя и аккуратно поднял вертушку в воздух. «Вся электроника войдет в штопор!» «На базу? Куда хочешь, только чтоб подальше от разлома. И поскорее, Петрович, кроме импульса еще и радиация будет. Да такая... Хиросима без взрыва. И вспышка, возможно». «Ты откуда узнал?» «Ученые просчитали. Только не все согласны с теорией. Ну, знаешь, там у них ведь всегда споры научные. Гамбургерами не корми, только дай гипотезами пофехтовать». «В таких спорах лично я занимал бы сторону пессимистов. Вот и я так думаю. Жми, Петрович!» «Жму, не волнуйся. Камера твоя где?» «Накрылась!» – после секундного замешательства ответил Александр. «Ничего, нужный кадр я и смартфоном сделаю. Улететь бы подальше!» «Не волнуйся, говорю же». Петрович покосился на Кривого. «Не в себе ты что-то, Саня. Вроде бы не из пугливых, а переполошился, как моя теща при виде колорадского жука. В натуре там всё настолько серьёзно. Неужто серьёзнее, чем в Москве или Питере?» «Может, и хуже. Скоро узнаем». «О чем и говорю?» Пилот вновь покосился на Кривого. «Странно, что ничего пока не случилось, а ты уже в панике». «А мне странно, что ты рассуждаешь, вместо того, чтобы выжимать из своей стрекозы максимум». Вдруг холодно заявил журналист. «Не искушай меня, Петрович. Вниз без парашюта не самый лучший маршрут. Или хочешь проверить?» Последние фразы показались холодными, потому что не имели никакой интонации. И звучали слова будто бы отовсюду, а не из одного конкретного источника. Пилот бросил удивленный взгляд на пассажира и вдруг обнаружил, что рядом с ним сидит никакой не Александр. Рядом сидел худощавый серый, безликий, затянутый в комбинезон и пугающий одним фактом своего присутствия. И он держал пилота на прицеле. Своего странного, похожего на обычную эстафетную палочку или беспроводной микрофон оружие. Как было уже сказано, Петрович не раз видел серых и даже стал свидетелем того, как действуют их пушки. Поэтому сохранил почти полное спокойствие. Удивляться тут было нечему, подумаешь, вооруженный серый, эко-невидаль. Пугаться тоже не следовало. Ну, стрельнёт, и что дальше? Сам-то куда денется? От выстрела ведь всю вертушку раскурочит. И на чём он тогда полетит, даже если умеет управлять вертолётом? На эстафетной палочке своей верхом? На юного волшебника он не похож. Рухнет однозначно. Короче говоря, опасаться на самом деле было нечего, поэтому Петрович и сохранял почти полное спокойствие. «Почти?» А не абсолютно полным было его спокойствие по двум причинам. Во-первых, пилот всё-таки впервые видел, чтобы Серый маскировался под обычного человека. И это сбивало с толку. Во-вторых, Петровича беспокоила судьба реального Кривого. Похоже, в результате проделанного Серым трюка Петрович невольно подставил своего напарника-журналиста. Впрочем, тут уж ничего не поделать. Хоть беспокойся и мучайся угрызениями совести, хоть нет. Внизу, в центре зоны 55, уже наверняка прозвучала заветная фраза «Готовность 1» и начался обратный отсчёт. Спасать настоящего Саню было поздно. Оставалось спастись самому. Хотя бы ради разоблачения этого хитрозадого Серого. В память о Сане, если всё действительно взорвётся. «Нормально, прорвёмся», – невнятно себе или худощавому Серому сказал пилот и выжил из стрекозы максимум. «Приготовься!» – вновь прозвучал в кабине голос без интонаций. Пилот вдруг осознал, что слышит голос вполне отчетливо, без помех. Не мешали ни наушники, ни звук работающего двигателя. «Звук работающего двигателя?» Петрович почувствовал, что холодеет. Он не слышал звука двигателя, потому что тот не работал. На смену привычным звукам пришла полная тишина. Петрович сдёрнул наушники. Теперь он слышал вой ветра и вялое полусонное посвистывание и похлопывание лопастей. Вертушка с заглохшим двигателем перешла в режим авторотации, но это не утешало. По-прежнему рассекающие воздух лопасти могли только чуть-чуть замедлить падение, но не предотвратить его. Петрович бросил взгляд на приборы. Ни один не работал. Стрекоза превратилась в неуправляемый двухместный саркофаг. «Падаем!» – выдохнул пилот и криво усмехнулся. «Твоя работа гладкомордой!» «Моя!» – как всегда бесстрастно ответил Серый. тени до границы зоны!» «Крылья выпустите помахать!» Петрович стёр с албака апли холодного пота. «В рот!» «Держи аппарат ровно!» «Да пошёл ты!» Пилот заглянул в боковое окошко со своей стороны. «Метров триста до земли! Молись, ящерица!» Серый дернулся, словно ему не понравилось сравнение или напомнило ему о чем-то неприятном. Но комментировать реплику пилота он не стал. Вертушка прошла над несколькими крохотными перелесками, и Петровичу стало ясно, где конкретно, через считанные секунды, упокоится его бренное тело. Это было ровное, почти квадратное поле между двумя дорогами, проселком и большим шоссе. Эх, до да тракта бы дотянуть, негромко проронил Петрович. Всё верно, это граница зоны, вдруг опять нормальным человеческим голосом прокомментировал серый. Пилот покосился на пассажира. Он снова принял облик Сани Кривого. Как чёрт возьми это ему удалось? Петрович не понимал, но сейчас не собирался загружаться. В последние мгновения ему хотелось думать о чём-то более важном, о семье, детях, прожитой жизни. Она была разной, иногда удачной, иногда нет, местами скучноватой, а местами наоборот ураганной, а потому безумно интересной и сейчас вспоминалась как-то по-особенному, в подробностях, но в то же время и целиком. Так ярко и объёмно свою жизнь Петрович не воспринимал ещё никогда. Поэтому отвлекаться на фокусы Серого ему не хотелось. А вот на новые странности, пожалуй, можно и отвлечься. Вдруг пришла мысль. Что с глиссадой? Какая-то она странная получается, очень уж пологая. Ветер нас приподнял, что ли? Петрович невольно подался вперед и замер в напряжении. Вертолет по-прежнему снижался, но не так круто, как секундой раньше. Его будто бы догнала, чуть подкинула и заставила ускориться упругая воздушная волна. Она же заставила вертушку развернуться боком, и Петрович увидел то, что творилось в зоне. Далеко, с минимальной высоты казалось, что почти у горизонта, а на самом деле в центре зоны, в воздухе разливалось нечто похожее на северное сияние. Но радужная иллюзия была не главным. От центра к периферии двигалась черная волна. Большой круг на черной воде стремительно расходился во все стороны к границам зоны, а перед ним, словно пенное обрамление, двигалась стена огня. Чистого, яркого, золотистого, как солнечный свет. При этом огненное обрамление разливающегося черного озера не сжигало леса и поля, а будто бы плавило и растворяло их. Деревья, кустарники, трава и редкие постройки оплывали словно свечи, на миг превращались в бесформенные комки радужной субстанции, а затем исчезали в чёрной волне. Зрелище было потрясающим. Замер даже Петрович, закоренелый скептик, прагматик и вообще небольшой любитель щекочущих воображения спецэффектов. Он был не в силах оторвать взгляд от наполовину огненной, яркой а наполовину космически чёрной картины. Вертолёт вдруг сильно тряхнуло и вновь развернуло в первоначальном направлении. Только эта встряска и помогла пилоту выйти из ступора. Сначала мелькнула паническая мысль о жёсткой посадке, но её тут же вытеснила вспышка эмоций, за которой мгновенно последовала целая вереница рефлекторных движений. И только после всего этого Петрович осознал, что происходит. Во-первых, он обнаружил, что асфальтовое шоссе, ранее известное как Черлакский тракт, а теперь как граница зоны 55, осталось позади. Во-вторых, вертушка ожела точно так же внезапно, когда этого умерла в момент взрыва. А произошедшее в центре зоны иначе как взрывом Петрович назвать не мог. Без сомнения, это был аномальный, больше похожий на размазанный фейерверк, но всё-таки взрыв. И в-третьих. Сработав на въевшихся в подкорку профессиональных инстинктах, пилот сумел взять ситуацию под контроль. Вертушка уже почти коснулась посадочными лыжами поверхности, раскинувшегося в километре от шоссе Иртыша, но Петровичу удалось выровнять полет и в следующую секунду он даже ухитрился поднять и разогнать машину. Снижаясь вон там!» По-прежнему замаскированный под журналиста серый указал вперёд на перелесок, зеленеющего немного южнее дачного посёлка на левом берегу Иртыша. То есть дальше границы зоны этой чёрная дрянь не разольётся? Петрович с опаской покосился вниз. Нет. Слышь, гладкий. Пилота трясло от пережитого стресса, и в то же время зашкаливающий уровень адреналина придавал ему бесшабашной смелости. Только не вздумай жахнуть по мне из этой своей клистерной трубки, когда приземлимся. «Не для того я тебя вывозил, уж будь человеком!» «Человеком?» Кривов намека миг на замер. «Я и так человек!» «Да ладно!» Петрович хмыкнул. «А я тогда гуманоид в сером трико. Ты не бойся, я про тебя никому не скажу. Хотя, конечно, надо бы. За границы зон, как понимаю, вам не полагается выходить. Или ошибаюсь?» «Особый случай», – нехотя ответил журналист. «Случай? Или это ты такой особый?» Дотошный пилот хмыкнул. «Другие серые, как понимаю, сгорели вместе со всеми?» «Много вопросов, Петрович», – холодно ответил Александр. «Я человек и могу ходить, где хочу». «Лады и лады», – ослабил натиск пилот. «Ты человек. И поступишь по-человечески, да? Отблагодаришь меня за спасение». «Я мог спастись и другим способом». «Чего ж не спасся, если мог?» Петрович прищурился. «Нет, Серко, лукавишь». Не мог ты без меня из зоны выскользнуть. Как тот артефакт. Без контейнера не мог. Вот и запрыгнул в мою стрекозу вместо контейнера. Ну что, договорились? Ты выживешь. Немного помедлив пообещал Кривов. И вернешься в зону, когда мне это потребуется. В зону? Петрович покачал головой. Не обещаю. Вернешься. Я же сказал, за это ты выживешь. А, ты в общем смысле, пилот кивнул. «Другое дело. Обращайся, если что, без проблем. Хоть ваш брат мне и не очень, но тут как повернуть. Ты так и будешь рассекать в этом обличии «Вне зоны, да. Тогда совет, Саня. Купи себе фотокамеру. Без неё в твою эту... Э, аутентичность никто не поверит. Настоящий Саня на свою пушку разве что не молился». Ни днём, ни ночью с ней не расставался. Уж маскироваться-то качественно, по-человечески, да? Я учту. Ещё вопросы? Крайний вопрос остался. Мог там кто-нибудь выжить? Петрович кивком указал в сторону зоны. Там никто не погиб, но никто уже не вернётся. Они изолированы навсегда. Загадочно вещаешь, – пилот хмыкнул. То есть народу как бы пожизненное впаяли ни за что, ни про что? Тоже ничего хорошего, но лучше, чем могло быть. Успокоил. И на том спасибо. Высадив худощавого серого, Петрович бодро поднял вертушку в небо и взял курс на свою базу. Площадка для малой авиации и передвижные студии и телеканалов базировались неподалеку, на окраине Омска, в районе, называемом местными жителями Московка. Оставаясь в облике кривого серый проводил с трекозу взглядом. в какой-то момент рука сама скользнула в карман и нащупала оружие. Специфическое оружие серых создавало ударную волну разной силы по желанию владельца. Одного выстрела полной мощности было бы достаточно, чтобы зафутболить легкий вертолет на три километра в западном направлении, прямиком в пылающую зону. Этот трюк мог бы гарантировать серому полную конспирацию. Но Серый предпочел рискнуть и оставить ушлого Петровича в живых. Пусть Серый начал новый этап игры по новым правилам самостоятельно, но вовсе отказываться от помощников он не хотел. Он разжал пальцы и вынул руку из кармана. Когда вертушка скрылась вдали, Серый перевел взгляд на огненную стену, которая теперь ярко и четко обозначала границу зоны разлома. В необычном пожаре... Действительно исчезли не только люди и всё, что было в зоне. В нём сгинули многие серые. Нет, они не сгорели, ведь вспыхнувший в зоне аномальный пожар на самом деле был не пожаром, а явлением особого рода. Правильнее было бы назвать его метаморфозой. Но в любом случае, все, кто попал в полыхающую аномальным пламенем зону, теперь были надёжно изолированы. И это означало, что игра больше не будет той, что прежде. Теперь это будет игра высшего уровня. «Хотели игры по-крупному?» – процедил сквозь зубы Кривов. Она началась. «Делайте ставки. Лично я ставлю все на серое». Он натянул серый капюшон костюма и решительным шагом двинулся к границе зоны. У последней черты он на миг остановился, а затем шагнул через отчетливую, будто бы прочерченную карандашом границу, прямиком в призрачное пламя, бушующей над зоной 55 аномальной метаморфозы.